Глава 3. Виртуальный мир неотличимый от реального. Начиная с прошлого века, на эту тему появилось лымо фантастических произведений. Сина могла с ходу вспомнить как минимум 5 романов и фильмов. В наше время, когда технологии полного погружения нашли воплощение в товарах массового потребления, таких как нейрошлем и атмосфера, человек начал уже сомневаться: это реальность? Реальная ли реальность? Такие вопросы мелькали повсюду в статьях, в блогах. Из-за этого Сина было тревожно при её самом первом полном погружении. Но когда крышка приоткрылась, оказалось к облегчению или к огорчению, что беспокойство было напрасным. Конечно, созданный атмосферой мир был чудом в вершине техники. Виртуальный мир, постигаемый всеми пятью чувствами, был невероятно красив, но этим он и отличался от реального и отличался разительно. Картины, которые Сина видела, звуки, которые она слышала, вещи, к которым она прикасалась, всё это было слишком чистым иными словами слишком простым. В воздухе не было пыли, а одежда не мялась, столы не ломались. Цифровые 3D-объекты имели ограничения, связанные с людскими ресурсами, необходимыми для их создания, и с мощью процессоров, необходимой для их воспроизведения. Конечно, Сина не могла знать, что изменится в будущем, но сейчас, на уровне технологий 2026 года, создание виртуального мира, неотличимого от реального, было невозможно. Так думала Сина до сегодняшнего дня, до того, как услышала рассказ Кадзутаки Ригае. Это значит, Кирето, ты может даже сейчас внутри этого STL, этой машины, вместе с твоими воспоминаниями обо мне и Асуне, стараясь подавить внезапно накатившую дрожь, Сино произнесла эту фразу и ухмыльнулась прежде чем Кадзута успела ответить. Она попыталась отшутиться, думая: "Что за нелепость?", однако её собеседник нахмурился и уставился ей в глаза. "Пога П прекрати. Я настоящая Поспешно замахала руками она, но Кадзуто по-прежнему смотрел подозрительно. "Если ты настоящая Синон, то ты должна помнить, что ты мне вчера обещала". "А, обещала? За то, что я согласился с тобой встретиться, ты обещала купить мне сколько угодно самого дорогого сдешнего десерта, фирменного чизкейка". "А? Я никогда ничего такого не обещала". "Эй, но но я не поддельная, я настоящая, правда, Асуна?" Глядя в сторону и крепко держа Сина за руки, Асуна прошептала. «Синанон, неужели ты забыла? Ты обещала, что купишь мне сколько угодно ягодного пирога». «Ха-ха-ха». «Я что, правда угодила в виртуальный мир, и сейчас кто-то копается в моей памяти?» Едва она успела так подумать, как у Кадзута и Асуны задрожали щёки, и они оба негромко захихикали. А лишь тут до Сина наконец дошло, что её план поддразнить Кадзута сработал в обратную сторону». «Ну, ну всё, ты доигралась, Асуна. В следующий раз в Алла я тебя угощу сотней самонаводящихся стрел». «Ха-ха-ха, прости, прости меня, Синанон!» И Асуна, улыбаясь, крепко обняла Сина. Продолжая дуться, но уже чувствуя, как в этих чистых любящих объятиях Асуны камок в её груди растворяется, Сина отвернулась. Однако рот её сам собой раскрылся, и она рассмеялась вместе с Кадзутой и Асуной. Словно пользуясь разрядившейся атмосферой, Кадзута медленно произнёс «И пульс свет, и мнемо-визуал». От одного звучания этих терминов технология кажется какой-то подозрительной. Но на самом деле виртуальные миры, которые создаёт СТО, гораздо лучше, чем те, которые делает наша старая добрая амусфера. В конечном итоге, может, это будет, так сказать, сон наяву. Сон? Услышав эти неожиданные слова, Сина моргнула. Мечник спреган, аура которого навивала сонливость на всех, кто находился рядом с ним в Ала, кивнул серьёзным видом. "Да, создавать мир, объединяя вместе образы, которые уже есть в памяти, это тебе не напоминает то, как получаются сны. Вообще-то мозговые волны человека, который ныряет с помощью ЭСЭЛ, очень похожи на волны спящего. Так ты что, занимаешься своей подработкой во сне?" 3 дня спишь, и тебе за это ещё и платят? А это я ведь и сказал тебе с самого начала. Забыла? Я только спал, ничего не ел и не пил. Но, конечно, воду и питательные вещества мне давали внутривенно. Ах, ну да, точно. Он это сказал почти сразу же, как вошёл в бар. Но я не думала, что он и правда работает, валяясь на гелевой кровати и смотря сны. Закатив глаза, Синов вздохнула и пробормотала: "3 дня без перерыва дрыгнуть" Если бы я умела так долго спать, сколько вещей можно было бы сделать. Например, проснуться прямо перед тем, как придёт очередь есть пирог. Это было бы очень печально, потому что ты бы не запомнила, что ела во время сна. Ну, кстати, насчёт есть сколько хочешь пирогов каждый день. Да это вон место, казаuto говорил шутливым тоном, но тут вдруг прервался на полуфразе. Сина увидел, а как его маленькие брови под длинноватой чёлкой нахмурились. Что такое, Киратакон? Кадзуто не ответил на вопрос Асуны, вместо этого он сделал какое-то движение, будто отправил что-то в рот. Пирог? Нет, не то. Твёрже, солёненький, но вкусный. А что же? Ты вспомнил что-то, что ты ел в виртуальном мире? Не, не помню. Но у меня такое ощущение, что вкус был не похож ни на что в реале. Ещё несколько секунд Кадзуто продолжал хмурить брови. Наконец он сдался и вздохнул. Сина, до сих пор молчавшая, задала вопрос, который не могла больше удерживать в себе. Слушай, Кирито, а такое вообще возможно? Ну, съесть в VSTOL то, чего не существует в реале. Раз виртуальный мир, который создаёт STL, собран из кусочков, которые уже есть в памяти юзера, то, по-моему, он не может видеть то, чего он не видел раньше, и есть то, чего не ел. Ой, а точно! Правильно Синанон сказала. Оно раз так виртуальные миры в VSTOL должны иметь серьёзные ограничения, да? Он не может создать мир, абсолютно не похожий на настоящий, вроде Айнкрада или Альфхейма». В ответ на это замечание Асуны Кадзута медленно кивнул, потом, словно стряхивая остатки беспокойства, улыбнулся. «Вы обе очень чётко всё подмечаете. Хороший аргумент. Когда я узнал о мнемо-визуале, я не сразу понял, что есть это ограничение. Я обязательно спрошу ребят из РАД перед следующим опытом с длительным погружением». Но это относится к самым основным технологиям STL, так что вряд ли они согласятся ответить. Тут есть одна деталь. Когда они мне объясняли про то, что виртуальный мир состоит из воспоминаний, они никогда не говорили, что это обязательно воспоминания самого пользователя. А? А тогда как они? Сина не смогла сразу понять, что это значит. Асуна рядом с ней тихо ахнула. Неужели воспоминания других людей? Нет, Не может быть, чтобы воспоминания не принадлежали кому-то изначально, а создавались с нуля, а лишь услышав эти произнесённые почти шёпотом слова, Сина поняла. Что если зрительная память, этот мнемовизуал у всех людей устроен одинаково, и эту структуру уже изучили? Тогда теоретически возможно создать сонное ему с множеством вещей, которые человек никогда не видел, с едой, которую он никогда не пробовал, с картинками, которые он даже не воображал. И в подтверждение её мысли Кадзуто сказал: "Я уже 2 месяца занимаюсь этой подработкой в рат При первом тестовом погружении память ещё не блокировали, так что я до сих пор помню те VR-миры. Один из них был просто большой комнатой с тучей кошек. Думаю, их там были сотни. Сотни. У сына отвисла челюсть, когда она представила себе кошачий рай. Но тут же она прогнала от себя эту картину. Казу так глядя прямо перед собой и вроде как копаясь в памяти, продолжал говорить. Но насколько я помню, в той комнате было полно кошачьих пород, которые я в жизни не видел. И не только. Там были кошки с крыльями, которые летали, а другие свернулись клубками и прыгали как мячики. Такое просто не могло взяться из моей памяти. Но ведь это и из памяти других людей тоже не могло взяться, верно? Ведь кошек с крыльями на самом деле не существует, заметила Асуна. Этих летающих кошек, которые Врат показывавали Кире Такуно, видимо, их STL создал с нуля. Если так, то это просто здорово. Ведь тогда можно не только отдельные предметы создавать, но и в конечном счёте целые миры. От слов Кадзута все трое на какое-то время смолкли. Создание виртуального мира без участия человека. От этой мысли у Сина заколотилось сердце. Она вспомнила, что последнее время ей становилось всё более некомфортно в экоцентричных VR MMO мирах вроде GGO и ALA. Существующий в Ярмиры сначала и до конца созданный дизайнерами из компании, разрабатывающих эти игры. Хотя здания, деревья, реки существуют как самостоятельные объекты, все они размещаются на карте вследствие чьих-то личных предпочтений. А во время игры, когда Сина думала об этом, всякий раз у неё в груди вспухало какое-то неприятное чувство. В конце концов, она сама тоже лишь создание, бегающее по ладони создателя, так называемого бога. Эта мысль заноза торчала в мозгу сына. Нравилось ей это или нет. Поскольку сына изначально стало играть в ГГО не ради развлечения, теперь, переборов проклятие прошлого, она начала задумываться о том, какое влияние оказывает её опыт в виртуале на реальность. Ей были не очень по душе те из её отряда, кто в реальном мире таскал с собой модели оружия и носил на одежде эмблему отряда. Она верила, что целеустремленность и самоконтроль Синон постепенно сделают сильнее и настоящую Сина Асаду. Но все равно часто задавалась вопросом, стоит ли тратить так много времени и денег на виртуальный мир. Сейчас Сина была уверена, что вовсе не случайно она, всегда такая застенчивая, за несколько месяцев крепко сдружилась с Асуной. Эта девушка, всегда такая улыбчивая, по-видимому разделяла ценности Сина. Она играла в VRMMO не ради бегства от мира. Она хотела через свободу вой опыт и общение в виртуальном мире улучшить настоящую себя. Наверняка Асуна была такой, и, конечно, Кадзута это тоже относилось. Поэтому Сина не хотелось думать, что VR мир всего лишь подделка, что всё внутри него воображаемое. Ей не хотелось думать, что VR мир не может существовать без создателя. Месяц назад, когда Сина ночевала у Асуны, и они вдвоём лежали в комнате с погашенным светом, она, запинаясь, Рассказала о своём скрываемом до того момента ощущении дискомфорта. Асуна какое-то время раздумывала, потом сказала: "Асинанон, а разве в реальном мире по-другому? Всё, что нас сейчас окружает и что у нас есть дома, города, статус ученика всё это кем-то создано. Разве не так? А может, быть сильной как раз и означает двигаться вперёд в этом окружении? Как ты думаешь?" Асуна чуть помолчала, а потом с смеющимся голосом продолжила: Но хотелось бы мне посмотреть на VR-мир, который никем не создан. Если он когда-нибудь появится, это будет в каком-то смысле реальный мир. Даже более реальный, чем наш реальный мир. Реальный мир. Пробормотала Сина. Асуна, сидящая с другой стороны стола и думающая, похоже, о том же самом кивнула. Кирита-кун... Но тогда это значит, а с помощью СТО можно создать реальность, а субъективно более реальную, чем настоящая. Иной мир, который не создавал никакой дизайнер. А, Казута призадумался, но потом покачал головой. Нет. Сейчас это всё ещё очень трудно. Леса и луга, то есть природные пейзажи можно предоставить, генерировать в системе, но, думаю, создать без дизайнера большой город, который существовал бы как единое целое, всё ещё невозможно. Но есть другая возможность подготовить несколько сотни игроков-тестеров и отправить в чисто поле, чтобы они там построили город с нуля, иными словами, построили цивилизацию. Такое, думаю, вполне возможно в мире без бога-создателя. А, эта стратегия займёт ой, ма, времени. А думаю, карту можно было бы застроить за несколько месяцев. Асуна и Сина хором рассмеялись над шуткой Кадзуто. Однако тот помолчал, наморщив бровь, а потом монотонно заговорил. А значит, моделирование создания цивилизации. Вот как. Да нет, а, пожалуй, это необходимо. Если для разработки они используют функцию STL FLA, интересно, есть ли какие-то ограничения на память там внутри. STL FL Чего? Нахмурилась Лина, не в состоянии уследить за каскадом аббревиатур. Катута поднял глаза и замегал. А, ещё одна магия транслятора души. Я только что говорил, что СТЛ создаёт виртуальный мир, похожий на сон, да? Ну да. А у тебя бывало когда-нибудь, что ты видела очень длинный сон и просыпалась вся разбитая, особенно если это плохой сон? Ну да, было такое. Хмураки внула сына. Когда я бегу от чего-то и думаю, это сон, но не могу проснуться. За мной долго-долго кто-то гонится, и в конце концов я просыпаюсь и оказываюсь, что это всё был сон. Как ты думаешь, сколько времени ты видишь этот сон? А, ну, часа 2, может, 3. В общем, если во время сна мониторить мозговые волны, оказывается, что когда человек видит очень длинный сон, на самом деле до пробуждения проходит всего несколько минут.